Глава шестая. Таким нахалом здесь не место или первое знакомство? Вечером того же дня, после разговора с Даней, мне предстояла смена в ресторане. Как всегда, в неизменном черном платье, с идеально уложенными волосами и неброским макияжем, я заняла свое место у стойки хостес. В очередной раз встречала и провожала клиентов. Добрый вечер, у вас заказан столик. Или Добрый вечер, рады видеть вас в нашем ресторане. И так по кругу, как попугай. С фальшивой улыбкой и невинным хлопанием ресничек. Клиент всегда прав, клиент всегда молодец, и вообще клиент всегда человек, а ты так, обслуживающий персонал. Если бы не нужда в деньгах, Я бы давно нашла себе работу поприятней. Никогда не любила лицемерить, а иначе как лицемерием это не назовешь. Но если уж работать в ресторанной сфере, Ривьера была идеальным вариантом. Здесь хорошо платили, руководство ресторана было справедливым и адекватным, плюс ко всему я могла выбрать удобный мне график. Директор ресторана очень хорошая женщина Валентина Михайловна. Именно она помогла мне найти квартиру у Серафимы Викторовны на первое время. Валентина была приветливой и улыбчивой женщиной в возрасте. Я никогда не слышала от нее грубого или резкого слова в адрес кого-либо, будь это персонал или клиенты. Она была утонченной леди с большой буквы. От своих работников всего-то требовала быть честными, вежливыми и открытыми с клиентами. Склочных или стервозных людей она не любила, поэтому коллектив в ресторане был подобран замечательно. Мы были здесь одной большой семьей. Помню, когда первый раз переступила порог ресторана, и меня привели к ней на собеседование на должность официанта, Валентина посмотрела поверх своих дорогих очков и сказала, «Девочка, с твоей внешностью надо работать хостес. Эти девушки – лицо нашего ресторана» и оно должно быть непременно таким красивым, как твое. Эти слова мне тогда очень польстили. Как оказалось, Валентина не прогадала. Я действительно часто слышала комплименты в свой адрес от мужчин-клиентов. Иногда даже прилетали непристойные намеки и предложения. Я, как всегда, с каменным лицом и вежливой улыбкой сообщала, что меня такие предложения не интересуют. Сегодняшний вечер не стал исключением. Посетителей сегодня было много. Преимущественно мужские компании или семейные пары. Каждый второй неизменно оглядывал меня с ног до головы и улыбался, кто по-доброму, кто не очень. Я к этому уже привыкла. Ни один из посетителей ни разу не переходил в рамки дозволенного. Наш ресторан посещали в основной массе только обеспеченные, высокопоставленные люди, которые, конечно же, знали себе цену. Сегодня в зале играла ненавязчивая музыка. Мимо основали официанты и официантки с разносами. За стойкой бара работал новый бармен Женя. Симпатичный парень, чуть старше меня. Начал работу в баре он только на этой неделе. Еще в первый день, когда он появился в нашем ресторане, между нами завязался легкий и непринужденный флирт. А так как стойка хостес была хорошо видна с бара, мы весь вечер играли в гляделки. Вот и сейчас Женька повернулся в мою сторону и, улыбнувшись, нагловато подмигнул, махнув головой, мол, устала. Я помахала в ответ рукой, что-то вроде «так себе». И засмеялась, когда увидела в ответ два поднятых вверх пальца. Я часто думала о том, что пора двигаться дальше. Мне уже физически не хватало душевного тепла и родного человека рядом. Женька на эту роль подходил как никто идеально. Он был милым, добрым, высоким, симпатичным парнем с отличным чувством юмора. Предложил мне сходить куда-нибудь? Я бы без раздумий согласилась. Пока же мы плаваем в состоянии неопределенности. Свободных столиков в зале не было, поэтому, когда дверь в ресторан открылась в очередной раз, я приготовилась извиниться перед вошедшими. На улице совсем не кстати начался ливень. В зал зашли мужчина и женщина. Оба дорого, с иголочки одеты. Дама в коротком красном платье, сильно обтягивающем и максимально оголяющим все ее пышные формы, на плечи накинута кожаная куртка. Ее спутник – мужчина в сером клетчатом костюме и небрежно завязанном галстуке. Уже в первое мгновение я поняла, что мужчина весьма неприятный тип. Из той категории мужчин, которые смотрят всегда исключительно свысока, считают себя центром вселенной и позволяют себе грубо общаться с малознакомыми людьми, как будто они ему чем-то обязаны. На лице обоих посетителей выражение невероятной скуки. «Нам столик», — сказал мужчина, швыряя на стойку визитку. «Это была своего рода фишка нашего ресторана, помогающая отсеивать людей». При первом посещении на входе клиенты оставляли свою визитку, и мы вносили их в базу постоянных клиентов. Вот так, с места и в карьер. Не здрасте вам, не до свидания, приказным тоном. Ну что же, мы не гордые. Улыбку нацепила ресничками хлоп-хлоп. Добрый вечер. Я вынуждена перед вами извиниться, Но все столики в нашем ресторане на данный момент заняты. Обязательно приложить руку на сердце, будто я очень опечалена тем, что таким важным гостям ничем не могу помочь. Наконец-то взгляд мужчины, блуждающий где-то в районе моего декольте, сфокусировался на моем лице. Ты, наверное, меня не поняла. Четко, проговаривая каждое слово, Будто я действительно дура тупая тут стою. Нам нужен столик. Немедленно. Проходящая мимо Ксюша, официантка, выразительно посмотрела на меня, прошептав одними губами. Все хорошо? Я слегка кивнула, собрала все свое терпение в кулак и посмотрела на этого хама. Я прекрасно вас поняла, но вынуждена повторить. На данный момент... В зале свободных столиков нет. Я махнула рукой, показывая на зал. Единственное, что могу вам предложить, это два места у бара. «Как ты себе представляешь меня у бара?» Это уже голос подала его блондинистая спутница. Та самая, у которой грудь из платья вываливалась. Окатив меня полным презрением взглядом, дамочка продолжила. Ты, наверное, не понимаешь, с кем разговариваешь. Так, держи себя в руках, Даша. Тыкать своим влиянием и возможностями — это самый любимый прием таких вот ребят. Знаем уже, плавали. Я все прекрасно понимаю, но мест нет, — отчетливо повторила я. Вы могли бы присесть у бара, а потом, как только освободится столик, мы вас пересадим. Паршивый день. Мужчина подошел к стойке, нависая надо мной грозной тучей. Его жирная от геля для волос челка соскользнула на лоб. От него пахло дорогим табаком и коньяком. Фон стоял такой, что, мне кажется, даже явми опьянела. Очень паршивый день. Если ты сейчас же не найдешь нам в своих записульках, Мужчина выхватил из моих рук планшет, помахал им и швырнул на пол. — Свободный столик? Ты уже сегодня вечером вылетишь отсюда. Я встала на ноги. Конечно, с моим невеликим ростом я едва доставала ему до подбородка, и он по-прежнему смотрел на меня свысока. Но злость во мне уже просто закипала. Клиенты за ближайшими столиками начали поворачиваться в нашу сторону. Пара мужчин уже были готовы вмешаться. Во-первых, на «ты» мы не переходили. Кажется, я даже скрипеть зубами начала, собирая остатки вежливости. Во-вторых, я не позволю вам разговаривать со мной в таком тоне. И, в-третьих, столиков по-прежнему нет. Глаза этого урода буквально налились яростью. Он схватил меня за руку и сильно дернул на себя. Плечо прострелила резкая боль. Кажется, будет вывих. Его Блонди быстро сориентировалась и повисла на другой руке спутника. Похоже, до нее начал доходить масштаб всей катастрофы. «Идем, Игорь!» — щебетала она, пытаясь оттащить от меня своего мужика. «Пойдем в другое место!» «Ты совсем тупая?» — уже не говорил, а орал тот самый Игорь, едва ли не брызгая слюной. «Я сказал, значит, ты взяла и сделала». «Ты кто такой, чтобы указывать мне?» «Когда тебя разносят направо и налево, тут уже не до Я попыталась выдернуть руку, но этот гад вцепился крепко. За его спиной появился Женя. В ресторане начался кипиш. С соседних столиков поднялись пара мужчин, направляясь в нашу сторону. Официантки побежали за охраной. Эй, мужик, девушку отпусти. Тебе же сказали, мест нет, сказал Женя и положил руку на плечо нахала. Прости, ты вообще кто такой? Мужик обернулся, глянул на руку Женьки, потом на самого парня и отпустил мое запястье. «Успокойся, давай выйдем и поговорим». Я бросила на Женьку предостерегающий взгляд. От таких типов, как этот Игорь, можно было ожидать чего угодно. «Иди в свой бар. Тебя сюда не звали, кухарка». «Иди проспись, урод». Женька схватила его за грудки. Я даже не успела сообразить, как грубиян замахнулся на Женьку, но удар не достиг цели. Парень перехватил его руку и дал ему поддых. Это животное согнулось пополам, хватая ртом в воздух и проклиная всех, на чем свет стоит. В этот момент прибежала охрана и подруги вывела скандалисты из ресторана. Его подруга, причитая, посеменила следом. Клиенты, пара молодых мужчин, которые подошли на помощь, похлопали Женьку по спине и поспешили вернуться к своим столикам. «Девушка, вы в порядке?» спросил один из наших постоянных посетителей, молодой человек. Один из тех, кто всегда с интересом поглядывал в мою сторону. Я молча кивнула и улыбнулась ему. «Все хорошо, спасибо». Парень кивнул и ушел. «Даш, ты как?» спросил Женька, Обхватывая ладонями мое лицо, испугалась. Женя обнял меня за плечи, легко поглаживая по голове. Я пригладила ладонью, выбившуюся прядь из прически и вздохнула. Хоть я и была безумно зла, но изнутри била мелкая дрожь. Прилив адреналина пошел на спад, уступая место страху и стыду. Никогда в жизни на меня не поднимали руку. Даже бывший, каким бы он ни был скотиной, но никогда не занимался рукоприкладством. Сегодня же, если бы Женька не вмешался, боюсь представить, чем мог закончиться этот скандал. — Спасибо, Жень. — Да что ты, не за что тут благодарить. Таким уродом здесь не место. В зал вошла администратор Лика, дочь Валентины. Увидев меня, бледную как смерть, с трясущимися руками девушка отправила меня домой. — Давай, Дашь. Сегодня мы справимся без тебя. Не переживай. Тебе надо успокоиться. Лик, все в порядке, правда? Давай, давай, Жень. Посади Дашу в такси, пожалуйста. Да, конечно. Я отправилась на трясущихся ногах в подсобное помещение. Быстро закинув сумку, вещи и телефон, я вышла на улицу. Женька уже был там, стоял у машины такси, вежливо открыл дверь. — Доедешь? Позвони мне. Обязательно. — Хорошо. Конечно. Еще раз спасибо, Женя, что заступился. Я едва коснулась губами щеки парня в благодарственном поцелуе и быстро залезла в салон. Машина такси тронулась, а Женя стоял у входа в ресторан и провожал нас взглядом, пока мы не скрылись за поворотом. Уже через двадцать минут я зашла домой, аккуратно прикрыв за собой дверь, чтобы не разбудить детей. Прислонившись лбом к холодной стали, я прикрыла глаза. Весь следующий день мы с детьми планировали провести вместе. Май стремительно пронесся в работе и заботах. Сегодня уже было 1 июня, день защиты детей. Несмотря на праздник, погода была ужасная, холодно и сыро. За окном со вчерашнего вечера не прекращался ливень с грозой, поэтому мы были вынуждены остаться дома. Вместо похода в парк запаслись настольными играми и всякой вредной съедобной и всячиной и завалились перед телевизором. Воспоминания о неприятном вечере в ресторане слегка притупились. Я немного успокоилась, да еще и Женька все утро закидывал забавными сообщениями, отвлекая от ненужных мыслей. Даня тоже все время поглядывал на телефон и улыбался. Краем глаза не удалось заметить, что он с кем-то переписывается. Возможно, с той самой девочкой Камилой. Примерно после обеда позвонила воспитатель из Лискиного садика. Попросила родителей прийти на следующей неделе на собрание. В следующую пятницу у нее в группе был намечен выпускной из младшего звена. Дети учили песни, стихи и активно готовились к своему празднику. От взрослых же требовалось подумать о внешнем виде своих чад. Лиза очень переживала, что отец не успеет вовремя вернуться, но он ее успокоил. Александр звонил утром и обещал вернуться как раз к выпускному. Вроде как дома он должен быть уже со дня на день. Командировка подходила к завершению, что несказанно радовало детей. Мы досматривали уже вторую серию мультфильма «Ледниковый период», когда Лиска неожиданно подскочила. «Даша, а мы будем печь пирог? А то я бабушке похвасталась вчера и пообещала скинуть ей вечером фотографию». Я замерла. Вот это поворот. «Бабушке?» — переспросила я, посмотрев на Данила. «Да, Ба ходила. Вчера после того, как ты ушла на работу...» «Тебе привет передавала». «То есть как бабушка?» Александр же на собеседовании абсолютно четко выразился по поводу родственников. «Подожди, Даня. Папа сказал, что у вас нет родственников в городе». Мальчик посмотрел на меня, как на сумасшедшую, честное слово. «Куда же им деться?» — мальчишка усмехнулся. «Ба есть. И папина сестра недавно приехала в город». — Почему тогда он не оставил вас с бабушкой и тетей на время командировки? — Ты у меня, спрашиваешь? Даню удивленно смотрела на меня, а Лиске не было абсолютно никакого дела до нашего разговора. Она уже умчалась на кухню искать свой новенький фартук. — Ладно, поняла. Я встала с дивана, откидывая плед. — Слушай, а как часто бабушка в гости заходит? «Ну, за то время, что ты здесь, наверное, раз пять была. Звонит каждый день и мне, и Лизе», — мальчик пожал плечами. «Обычно так получается, что ты на работе в этот момент». «Ясно». Я поплелась на кухню. В голове крутился ответ Александра, уверенная «нет», когда я спросила про родственников. «Зачем он мне соврал? Если родственники не могли посидеть с детьми, то он мог бы просто сказать мне об этом. Или, может, у него с семьей плохие отношения? Тогда, наверное, ей не должна давать возможность общаться с ними и детям. Это все крайне непонятно. Я решила, что как только подвернется возможность, обязательно спрошу у него.